Глава 19 3 из четырёх. Такую статистику показала следующая неделя непрерывного шпионажа. Три из четырёх объектов изменяли своим супругам. Четвёртого пока не удалось поймать за руку или за что-то другое, но я попробовала воспользоваться советом Тони и поверить, что его руки или то самое другое чисты. В директе висело 9 запросов на фотосессии в ближайшее время — Но я взялась лишь за три из них, сославшись на безумно плотный график. Девичник милой девушки, которая через полтора месяца выходила замуж, 70-летие милой старушки, внуки которой хотели увековечить это событие, и фотосессию новоиспечённых родителей, малышу которых исполнялся годик. Всякие девчачьи хотелки покрасоваться перед объективом я сразу отмела. В этих съёмках, которые я раньше так любила, больше не было смысла. Хотелось заняться более важным делом. По крайней мере, так мне казалось. Открывать людям глаза на их брак, помогать избавиться от тех, кто предавал их, казалось куда как серьезнее и необходимее, чем заснять очередную красотку, позирующую в студии. Итак, три из четырех. Всю неделю я следовала за ними тенью. Первого Алана Уиттакера раскусить было «расплюнуть». Стоило его жене уехать куда-то с пухлым чемоданом, как через час на их пороге уже появилась незнакомка. Аллан Уитакер только-только расцеловывал жену на прощание, как не прошло и пары мгновений, а он уже целовал другую и запускал её в своё семейное гнёздышко на Рен-стрит. Ни капли совести. «Я уже не так волновалась, как в прошлые разы, прокрадываясь к окнам заднего двора», Откуда отлично было видно, как они распивают вино на диване в гостиной и обласкивают друг друга перед тем, как подняться наверх. Каким уродом надо быть, чтобы привести любовницу прямо к супружескому ложу? Ничего, Алан. Как только жена вернётся, ты получишь своё. За второй, селеной Амбридж, пришлось поохотиться. И первые три дня она подавала надежды на то, что её супруг, риэлтор в компании «Вилла Эстейт», может спать спокойно. Но вместо того, чтобы отправиться на ланч с подругами, она поехала прямиком в захудалую гостиницу «Таунбридж», где приятно провела время в компании мужчины лет на восемь моложе её. В этот раз я не стала прорываться в номер силы или обманом. За мной не гнались ни сотрудники гостиницы, ни охранник, ни полиция. Я просто сделала череду снимков, из которых получился бы неплохой плохой, ни мой комикс. Селена Амбридж заходит в гостиницу, Почти сразу же, с промежутком в 10 минут, туда же заходит её приятель. Пришлось фотографировать всех входящих мужчин, которых, впрочем, было всего двое. А через полтора часа Селена Амбридж выходит из гостиницы и украдкой поглядывает по сторонам. Пару минут спустя один из тех двоих следует за ней, и они прощаются смачным поцелуем у дверей её машины. Какая неосмотрительность. Третий объект — Линда Барлоу. Жена Бенджамина Барлоу была осторожна, как львица, крадущаяся в высокой траве в попытках выследить антилопу. Целых пять дней я часами разъезжала за ней по городу, смущая таксистов и увеличивая размер сопутствующих расходов, которые придётся потом покрывать Тони. Она работала дизайнером интерьеров и всё время назначала деловые обеды в разных точках города или выезжала на дом к клиентам, чтобы оценить помещение, и прикинуть парочку вариантов для ремонта. В какой-то момент стыд за то, что я так нахально лезу в чужую жизнь, снова вернулся ко мне. Но так же быстро прошёл, когда одним из клиентов оказался её любовник. Мистера Барлоу очень расстроят кадры того, как вместо обсуждения интерьера его супруга опробует удобство кровати в доме какого-то незнакомца. Когда она слишком долго не выходила из двухэтажного коттеджа на Плимут-стрит, Я заподозрила неладное. Их не было видно в окнах первого этажа, хотя я акулой кружила вокруг дома. Поэтому я проверила, чтобы на улице никого не было, и вспомнила детство. Забралась на толстую ветку дерева, что росло прямо у дома, трижды чуть не свалившись на газон и не разбив себе голову. И да, было такие улики для мистера Барлоу. Оставался последний. Дункан Уэст. Примерный семьянин и отец троих детей. Жена его нигде не работала и была на хозяйстве, а он днями пропадал на работе, чтобы обеспечить семью. Хирург в больнице Святой Элизабет. Он и так получал неплохие деньги, но в последнее время стал брать больше внеурочных смен и почти не бывал дома. Его жена Амелия обратилась к Тони с подозрениями, что никаких дополнительных смен нет, а Дункан Уэст просто спит с кем-то на стороне. И в этот раз я впервые стала надеяться на лучшее. Не станет же отец большого семейства рисковать этим счастьем, правда? Оставалось лишь убедиться в этом. Но сегодня у меня были другие планы. После того странного разговора с Тайлером, я не видела Дафи и лишь мимоходом говорила с ней по телефону. Теперь я понимала всех тех, кто приходит к Тони с подозрениями. Они ведь не возникают просто так. А Дафи без сомнений меня избегала». Только я никак не могла взять в толк, почему. Даже если Тайлер оказался прав, и дафи встречалась с кем-то за его спиной, неужели она стала бы скрывать это и от меня? Когда я вернулась в пустую квартиру после ужина с Тони, я тут же набрала её. «Когда ты успела уехать?» «Ты где, Дафф?» «Я же говорила, что найму бригаду грузчиков». На высокой ноте ответила дафи «Вот мы управились, пока тебя не было». «Дафф, можно спросить?» Замялась я, оглядывая одинокие стены. «У тебя всё в порядке?» «Лучше не бывает!» Снова этот писклевый голосок. «Не волнуйся, как только я обустроюсь, то сразу позову тебя в гости». «Может, мне приехать и помочь тебе?» «Нет-нет-нет, не стоит. Ты и так вымоталась на своей новой работе. Извини, Зоза, мне пора». Вот и весь разговор. В последующие разы, что я названивала ей, подруга отговаривалась работой, на которую она вернулась после недельного перерыва, или чем-то ещё, но наши беседы не длились и пяти минут. И снова я постаралась воспользоваться уроками Тонни Скайлера и не верить в худшее. Дафи просто была занята, чтобы болтать со мной по телефону. Поэтому сегодняшний вечер я собиралась посвятить только ей. В Санди рабочий день заканчивался в 5, так что через пару минут Дафи должна была уставшая, но довольная выйти из офиса. Тут я и собиралась подловить её и затащить в какое-нибудь кафе перекусить, как в старые добрые времена. Я присела на скамейке под клёном напротив входа и стала ждать. В пять с мелочью из дверей стали вытекать потоки людей, радостных от предстоящих выходных. Я заметила несколько сотрудников Санди, с которыми сталкивалась в коридорах, когда ещё сама работала там. Вот вышел Рекс Харпер и, не заметив меня, двинулся к парковке. Я думала подойти поздороваться, Но он слишком быстро скрылся из виду. Через несколько минут появилась и Даффи. Вот будет для неё сюрприз. Я уже не могла дождаться, как мы засядем за уютный столик в ближайшем кафе и будем болтать обо всём и ни о чём. Я встала со скамейки и сделала несколько шагов ей навстречу, но она даже не заметила меня. Надела солнечные очки, бросила пару взглядов по сторонам и пошла совсем в другую сторону». Я хотела уже окликнуть её, но почему-то этого не сделала. Сработал инстинкт частного детектива, и я медленно пошла за ней, уже предполагая, куда она так спешит. На парковку, шаг в шаг за Рексом Харпером. И я не ошиблась. Она в последний раз оглянулась и села на переднее сиденье его чёрной Ауди. Рекс тут же сорвался с места и укатил по улицам в неизвестном направлении. «Что произошло?» Я некоторое время стояла и не могла отвести глаз от места, где только что тарахтела машина Рекса. Он просто подвозил её до новой квартиры. Успокаивала я себя. Но в следующую же секунду я вызвала такси и через пять минут уже ехала по знакомому адресу. Дома у Рекса Харпера я была всего раз. дафи и её коллеги устраивали сюрприз-вечеринку на его день рождения в декабре. Тогда я ещё тоже входила в состав этих коллег. Да и подруга Яра настаивала, чтобы я пришла. Адрес отложился в памяти, как правило, умножение в столбик, потому что его квартира мне безумно приглянулась. Хотела бы и я жить в таком месте. Пока я ехала в такси и односложно отвечала болтливому водителю, моя коленка ходила ходуном от волнения. Почему я так тряслась над Даффи? Чувствовала себя шпионкой на новом задании. Не смогла вспомнить номер квартиры, но вспомнила эту дверь в конце коридора на восьмом этаже. Рекс жил в приличном здании района Абердин. Приличном, хотя бы потому, что здесь был лифт, не осыпалась краска с потолка, а по ночам не орали всякие бездельники прямо под окнами. Вот бы я оказалась не права, и Рекс и правда просто подвозил Дафи к дверям её новой квартиры, как заботливый начальник. Но почему тогда Дафи так осмотрительно выходила из офиса? Так оглядываются только те, кто не хочет попасться на глаза. Я по кирпичикам собрала мысли в единое целое и постучала дважды. Волновалась, как перед первым свиданием. Или как во время слежки за Мелиссой редик в самый первый раз. За дверью зазвучали шаги. На лицо мне упал яркий тёплый свет и удивлённый взгляд Рекса. «Зои?» Моё имя встало комом в его горле. «Я самый последний человек, кого он ожидал увидеть на пороге. Привет, Рекс». «Но что ты...» «Хотела спросить, не знаешь ли ты, где мне найти дафи Вопрос прогремел неприкрытым вызовом. Я даже не пыталась скрыть недовольство, обиду и ещё целую путаницу чувств. Он сжался, пытался прикрыть дверью обзор на квартиру, будто прятал труп на ковре гостиной. Но его попытки тут же оказались бесполезными, потому что голос Даффи выдал его с головой. «Открывать красное или белое?» Рекс не сводил с меня ошарашенного взгляда и будто размышлял, что же делать дальше. Продолжать этот танец лжи было ни к чему, но он не знал, как остановиться. «Брось, Рекс, я же всё слышала». «Ладно, входи, Зои». «Эстер!» — позвал он, когда я вошла в квартиру во второй раз в жизни. Она ничуть не изменилась, пока я не присмотрелась повнимательнее. Женская рука чувствовалась во всем. И в новых занавесках просторной гостиной, и в мягком молочном коврике перед диваном, и в скопище бархатных подушек, что перекочевали сюда с моего дивана, и в стопке журналов в Санди, которым пока не успели найти место и которые непрекаяно пылились в комоде у телевизора. Рядом с пиджаком Рекса на вешалке у двери висела накидка дафи Около его туфлей стояли её красные лаковые на высокой шпильке. Уж вряд ли мужественный Рекс Харпер держал их тут в качестве сменки своим. В отличие от моей крошечной студии, где стоит лишь повернуться, и ты уже на кухне, у Рекса отдельная гостиная, из которой вели две двери в спальне и ещё одна в ванную комнату. Я как раз заканчивала свой придирчивый обыск, как из кухни появилась Дафи, ещё не успевшая переодеться из офисного наряда, но всё равно выглядящая так по-домашнему, с голыми пятками и умиротворением на лице. Но оно тут же сменилось подобием ужаса, а рука чуть не выронила бутылку с красным вином из пробки которой торчал штопор. «Зой?» «Дафи. Я, пожалуй, оставлю вас одних». Быстро перебил этот обмен именами Рекс, почти впрыгнул в ботинки и удрал с поля боя, чтобы не схлопотать шальную пулю. «Рекса не назовёшь трусом. Одна драка с Тайлером чего стоит. Но кто не сбегает от надвигающегося торнадо?» Дверь за ним закрылась, и наступила полная тишина. дафи готова была бросить эту бутылку с вином и последовать за Рексом, но её словно приклеили к полу. Тогда я взяла смелость на себя и с иронией подметила. «Так вот, как выглядит твоя новая квартира. А ты говорила, что студия?» «Зой, вот почему ты не хотела давать мне адрес. Не хотела, чтобы я помогала тебе с переездом. У тебя уже нашёлся хороший помощник». «Зой, пожалуйста, не обижайся». «Я буду обижаться». Ирония давно была забыта, похоронена за злостью. «Ты врала мне. Я поняла, что что-то не так, но не поняла, почему ты так себя ведёшь. Но теперь понимаю». «Всё это время ты встречалась с Рексом, так?» Даффи виновато опустила глаза, словно я уличила её в чём-то постыдном. Но меня взбесило не то, что она, твердившая, что между ними с Рексом Харпером ничего и быть не может, а то, что она скрывала от меня буквально всё. Ведь не было никаких посиделок с девочками с работы. И бригады грузчиков тоже не было. Она качнула головой, глядя на свои голые пальчики с красным лаком на ногах. «Зачем эти игры, Дафф? Зачем ты притворялась передо мной?» Я ведь твоя лучшая подруга. Прости, Зоя, я... Я не знала, как сказать. Что? Не знала, как сказать. Что, с кем-то встречаешься? Он мой босс. Мы решили все держать в секрете. Даже от меня? Я думала, мы с тобой лучшие подруги. Мы есть лучшие подруги. Даф наконец оттаяла и сделала шаг мне навстречу, но я не встретила ее дружескими объятиями. Лучшие подруги... все друг другу рассказывают. А я узнаю о том, что у тебя роман с Рексом от Тайлера. А он-то тут при чем? Он приходил несколько дней назад и рассказал о том, что тебя видели с каким-то мужчиной. Чёрт, дафи У тебя интрижка с начальником, которая длится уже сколько? Ты так переживала из-за измены Тайлера, но сама же изменяла ему. Глаза дафи превратились в два фарфоровых блюдца. «Я не изменяла Тайлеру!» Её обида размером с Марианскую впадину, но и моя не меньше. «Брось! Неужели ты хочешь сказать, что переехала к Рексу всего через пару дней, как у вас закрутилось?» «Так и есть! Не води меня за нос, дафи. Она выставила ладонь в качестве примирительного жеста, но я не хотела мириться. Поставила бутылку на комод, чтобы та составила компанию глянцевым журналом, над выпуском которых они с Рексом оба трудились уже не первый год. И спокойным тоном начала объясняться. «Я говорю правду, Зои. Знаю, как это выглядит. Но ты открыла мне глаза, когда заговорила о любви Рекса ко мне». Когда она начала рассказывать о нём, вся так и расцвела майским бутоном. Всё это время я будто носила тёмные очки и не замечала, как он ко мне относится. «Блин, я собиралась замуж!» «Все эти милые жесты Рекса казались мне просто жестами человека, который добр ко всем». «Но ты показала мне, что это не так». «То есть я виновата?» «Да нет же, Зои. Ты, наоборот, разъяснила мне, какой бывает настоящая любовь. Чёрт, Дрэкс уже два года влюблён в меня, а я узнала об этом только сейчас. Он готов был ждать сколько угодно и дождался. После того, как он вступился за меня перед Тайлером, я поняла, что тоже испытываю к нему что-то». «Если это так...» Немного успокоилась я, видя счастливый блеск в глазах подруги. «То я рада за вас. Но, блин, дафи прошло сколько? Семь дней? А ты уже перевезла к нему вещи. Да какое это имеет значение, если нам хорошо вместе? Мне кажется, за эти дни я успела в него влюбиться. Так не бывает. Если такого не случалось с тобой, это еще не значит, что так не бывает». И я тут же вспомнила Фина и его улыбку. Сколько мне понадобилось, чтобы втюриться в него по уши? Мгновенье. Взгляд через видоискатель камеры. Он оказался любовником замужней женщины, обманщиком и никогда бы не стал моим. А я не перестаю думать о нём. Конечно, это сложно было назвать любовью, скорее притяжением, но я понимала, что пыталась сказать мне дафи и не осуждала её. «Но ты могла просто сказать мне?» обидчиво отозвалась я. а не сбегать, пока меня нет дома. Такое ощущение, что ты намеренно избегала меня, пытаясь скорее уехать. Вот оно, снова. Этот блуждающий взгляд, скачущие зрачки-попрыгунчики. Я угадала. Она меня избегала. Неужели ты и правда сторонилась меня? Я должна тебе кое-что рассказать. Та-да-да-дам. После этих слов ещё никогда не звучало ничего хорошего. «Я должна тебе кое-что рассказать. Я разбила твою машину, я подсела на марихуану, я сплю с другим». Я не знала, что могла сказать мне Даффи, но чувствовала, что это что-то поменяет всё в наших отношениях. Ноги сами привели меня к дивану и усадили меня прямо на подушки, что ещё недавно заваливали мой диван. «Тебя уволили из-за меня?» «Ну вот, я же говорила, ничего хорошего». Я смотрела на Дафи в ожидании выкрика «Шутка», но она выглядела серьёзнее, чем когда-либо в жизни. «Что значит из-за тебя?» «Это Рене дала мне отмашку. Ты-то тут при чём?» «Послушай». Дафи присела рядышком и положила руку мне на коленку. Обычно это утешает, но сейчас ладонь жжёт мою кожу. «Когда Грант так ужасно с тобой обошёлся, ты будто потеряла вкус к жизни». Я не могла видеть тебя такой, поэтому решила отомстить ему, раз уж ты не хотела. Что ты сделала? Я пошла к Рене и предложила опубликовать разоблачающую статью в Санди. Что ты сделала? Вскрикнула я уже с другой интонации. Прости, тогда мне казалось, это отличная идея — выставить гранта изменщикам на весь город. Все бы узнали, какой он на самом деле, в том числе и его жена». Ведь все считают его этаким «эталоном мужчины». А после статьи его репутация уж точно бы подпортилась. Он бы потерял имидж, клиентов и жену. Боже. Я не могла больше сидеть и вскочила, начиная мерить просторную гостиную шагами. Зачем ты это сделала? Хотела восстановить справедливость. Я сказала, что у тебя есть доказательства. Ты можешь предоставить фото для выпуска. Рене выслушала меня и сказала, что подумает. А потом этот журнал без твоих фотографий и... Увольнение. Наверное, Рене наябедничала Гранту. Они ведь давно знакомы. Это ведь она устроила ту фотосессию, на которой вы с ним познакомились. Не знаю, Зоя, но мне кажется, что он и приказал ей уволить тебя. Помнишь ту смс -ку? Как я могла забыть? В следующий раз последствия будут гораздо хуже твоей неудавшейся карьеры. Его сообщение с угрозой, Дамокловым мечом висела надо мной. Я ломала голову, откуда он прознал про увольнение, но теперь мне было всё ясно. Они с Рене устроили этот акт мести. Уж не знаю, какие рычаги давления у него были на Рене Бернард, прославленного главного редактора Санди, но он их нажал. И я оказалась на улице. И виной тому моя добрая подруга детства. «Поверить не могу, что это ты всё устроила». Меня колотила от злости, а Даффи — от подступающих слёз. «Прости, прости, Зои. Я не хотела, чтобы так случилось. Я всё хотела тебе рассказать, но боялась, что ты разозлишься». Поэтому сбежала к Рексу. «Отлично. Так и поступают лучшие подруги». «Зои, умоляю, не злись на меня». «Хотя, знаешь, может, мы больше не подруги». «Что? Не говори так». Ты устроила всё это за моей спиной, а потом врала несколько недель подряд. Я больше не собиралась задерживаться здесь и пошла к двери. Но дафи нагнала меня и ухватила за руку. Пыталась удержать в квартире и в своей жизни. Но я была так зла, что была готова выломать дверь ногами. Зоя, не уходи. Давай всё спокойно обсудим. Нам нечего обсуждать. И с этими словами я покинула последнего человека, которому могла доверять.